медведь плесун плясать медведя научили и долго на цепи водили однако как то он ушел и в родину назад пришел медведи земляка лишь только что узнали всем по лесу обнем что тут он промычали и лес лишь тем наполнен был что всяк друг другу говорил ведь мишка к нам опять явился Откуда кто пустился, и к мишке без души медведи все бегут? Друг перед другом Мишку тут встречают, поздравляют, целуют, обнимают. Не знают с радости, что с Мишкою начать, чем угостить и как принять. Где? Разве торжество такое, какое не рассказать, не описать? И Мишку все кругом обстали, потом просить все Мишку стали что похождению он свое им рассказал тут все что только мишка знал рассказывать им стал и между прочим показал как на цепи бывало он плясал медведи плясуна искусства все хвалили которые зрителями были и каждый силы все свои употреблял чтоб так же проплясать как и плясун плясал однако все они Хоть сколько ни старались, и сколько все не умудрялись, и сколько ни кривлялись, не только чтоб плясать, на силу так, как он, могли на лапы встать. Иной так со всех ног тут о землю хватился, когда плясать было пустился. А Мишка, видя то, и вдвое тут пустился, и зрителей своих поставил всех в ничто. Тогда на Мишку напустили, И ненависть и злость искусства все затмили. На Мишку окрик все. — Прочь, прочь, отсель сейчас! Скотина эта умней быть хочет нас! И все на Мишку нападали, Нигде проходу не давали. И столько Мишку стали гнать, Что Мишка вынужден бежать.